Глава 16. «Добрый вечер!» — заворковал мужчина за прилавком. «Счастлив приветствовать вас в магазине «Сердце Хербы». «Всегда думала, что латинское слово «херба» в переводе означает «трава», — шепнула я Максу, и оно не изменяется в угоду русской грамматики. «Что желаете?» — продолжил продавец. Я вынула телефон. утоляющие зимгарин». «Странно, конечно, спрашивать в магазине, где торгуют растениями, лекарства от боли. Но нам так посоветовала владелица Дюминикумуса. Он решил кого-то родить». «Как к вам обращаться?» — осведомился продавец. «Евлампия и Максим», — ответил Вульф. «Ефим», — представился торговец. «У вас Дюминикумус?» «Да», — до дуэтом ответили мы с мужем. «Простите». — улыбнулся продавец. — Наверное, недавно приобрели растения. Вас надули, как детей ясельного возраста. Дюменикумус — мифический литературный персонаж. Его придумал Альберт Кассл в середине 20 века. Писатель создал трилогию о приключениях Ганса и Катарины в параллельных мирах. Неожиданно произведение стало очень популярным. Оно переведено на разные языки, на русский в том числе. Когда Касл скончался, в его доме открыли музей. Литератор писал роман в форме дневника. Ну, например... «Подождите, сейчас. Видите полку с книгами?» «Да», — тихо ответила я. «Похоже, сегодняшний день станет самым паралитическим из всех возможных. Сначала я встретилась со странным дедом, а теперь торговец вознамерился устроить чтение вслух». «Вот она!» Заликовал Ефим, выдергивая один Том. Слушайте, 3 января, мой день рождения, приехала Рози. Эта дура подарила мне Полена, которое впихнула в цветочный горшок, и, как обычно, соврала, что купила его за бешеные деньги у колдуна. Рози помешалась на своей Африке. Постоянно летает туда, уже пять пар искусственных крыльев истрепала, а потом попросила у меня взаймы. Денег у нее никогда нет, поэтому девчонка заявляется на все праздники с дерьмищем, которое делает собственноручно. Мать в восторге от ее жутких салфеток с кривой вышивкой. «А мне такого не надо». О чем сказал прямо, когда Рози попыталась всучить мне шерстяные носки, страшные как смерть от голода. Я решительно отказался от этого подношения. Рози надулась, Мать обозвала меня бесчувственной скотиной, но я оказался тверже скалы. Нет, не нуждаюсь в вязаном ужасе. Лучше ничего не получать, чем брать такое. За него придется благодарить, а я не готов возносить хвалу мерзости. И пять лет жил потом спокойно, без сувенирчиков, отспятившие от любви к колдунам сестрицы. Но сегодня она никак не могла припереться с пустыми руками, потому что мне и ее брату натикало 30. Мать собрала всех своих подруг гадин, отец выставил ведро самогонки, Розе раздобыла презентик, ведро с поленом и начала, как всегда, врать историю. Дескать, она его купила задорого, ха, уже смешно, купила задорого у колдуна. Деревяшка живая, имя ей. Дюминикумус исполняет все желания своего владельца. Я посмотрела на Макса умоляющим взглядом. Муж правильно понял меня. Вульф громко кашлянул. Ефим оторвался от декламации текста. Вы что-то хотели? Да, ответила я. Товары по списку, уже поздно, нам пора домой. Почему сразу не сказали, что спешите? Удивился продавец. Извините-ка задержал? Хотел объяснить, что растение Дюминикумус нет. Это герой фантастического романа. Предприимчивые жулики пишут в соцсетях, что посадка исполняет желание, а народ верит. Сегодня скидка 10% на весь ассортимент. Потом он взял листок и начал бегать от шкафа к шкафу. Найденный товар мужчина выкладывал перед нами. Гора средств росла. Из лавки мы вышли с двумя туго набитыми пакетами. да пробормотал Макс. «Ты поняла, зачем вся эта лабуда?» «Вроде да», — с сомнением ответила я. «Тут витамины, добавки для роста. Дома разберемся». Роза Леопольдовна встретила нас словами. «Пропал хомяк Геракл». «Хорошо, что киса на время каникул в лагере». — быстро сказал Макс. — Куплю нового. Он как раз адаптируется, пока девочки нет. Не так давно у нас в придачу к котам и мопсам появились хомячки. Эту историю я уже один раз рассказывала, повторяться не хочу, поэтому коротко объясню. На самом деле Геракл, Венера, Атос, Арамис и Диана — белые мыши. Киса прочитала легенды и мифы Древней Греции — а потом проглотила трех мушкетеров, поэтому у грызунов такие имена. Мышей ей подарила подруга. Мы с Максом спокойно относимся ко всем представителям фауны, а вот Роза Леопольдовна до паники боится полевок. Назревал не шуточный конфликт, но увидев новых любимцев девочки, Крауза пришла в полный восторг. Няня подслеповато, но очки она не носит, потому что... «Девушки на выдании молоды, вторые глаза им не нужны. Все мои попытки объяснить Розе, что близорукость, дальнозоркость могут оказаться врожденными, не принесли успеха. И от линз няня категорически отказывается, так как от них случается перелом ног». Когда Макс услышал последний аргумент, он пару минут молчал, потом спросил, «Какая связь между линзами в глазах и травмой нижних конечностей?» «Одна моя подруга приобрела линзы и через месяц упала. Пришлось ей новый сустав ставить», — объяснила Крауза. «У Розы Леопольдовны одно око близорукое, другое дальнозоркое, поэтому она закрывает то один, то другой глаз и отлично ориентируется в пространстве». А вот когда распахнуты оба, тогда картина мира меняется. До паники боящаяся мышей няня посмотрела на новых наших жильцов двумя очами и приняла их за хомячков. Последние, на мой взгляд, близкая родня полевок, но все-таки отличаются от них. А Краузе полностью уверена, что киси подарили хомяков, которые Розе Леопольдовне — Очень даже нравится. Почему тогда няня впадает в ужас при виде мышей? Есть вопросы, которые лучше не задавать. Для нас важно одно. В доме, где обитают хомячки, царит покой. Мы понимаем, что мышиный век недолог и подготовились к моменту, когда воспитанники девочки состарятся и покинут нас. Просто купим других особей и сделаем вид, что ничего не случилось». Коты подружились с Гераклом и всей его родней. Мопсы их обожают. Грызуны любят проводить время в своем огромном доме, но часто из него выходят. Спят на собаках или шныряют по дому. Поэтому у всех нас появилась привычка смотреть под ноги, когда куда-то идем. Я вынула из пакетов содержимое и начала читать вслух инструкцию. Макс и Роза Леопольдовна превратились во внимательных слушателей. Дюминикумус принадлежит к семейству поленевидных. Растение сложно в уходе. Но если вы готовы потратить деньги на особую аппаратуру, тогда заводите дюминикумус. Некоторые растения воды сообщают о цветении дюминикумуса, но доказательств этому нет. Даже у меня он не захотел так себя вести. Если ваш полиньевидный выпустит цветок, прошу сообщить по телефону, который даю в конце инструкции. Как размножается дюминикумус, тоже непонятно. Нельсон Марни, чья коллекция полиньевидных составляет 40 экземпляров, в своей диссертации, посвященной дюминикумусу, писал «Сначала мой любимый экземпляр покрылся с одного бока трещинами, Потом образовалась небольшая дырочка. Я занервничал. Решил, он заболел. Начал лечить ствол препаратами от вредителей, едкого мха, черной плесени, грибной лихорадки, мокрухи. Но ничего не помогло. Я впал в депрессию. Дюминикумус погибал, а у меня не было средств, чтобы ему помочь. Прошла неделя. И вдруг отверстие расширилось, и оттуда, прямо на моих глазах, вырос огромный цветок. Я кинулся за фотоаппаратом, но когда вернулся с камерой, цветок исчез. Не могу простить себе, что не сумел запечатлеть уникальное явление. Я не верю рассказам без подтверждающих документов, и никто, кроме Нельсона Марни, тот прекрасный цветок не видел – «Но если у вас случится похожая история, бог Дюминикумуса покроется трещинами, образуется маленькое отверстие, и вы верите в существование растения полена, звоните Сюзанне Архиповой, телефон прилагается». «У Дюми, которого притащила Ганина, трещина и дырка», — прошептала Крауза. «Я схватила телефон, живо набрала номер и произнесла». «Добрый вечер, мне нужна Сюзанна Архипова». «Слушаю вас», — нараспев произнес чуть хриплый голос. «Меня зовут Евлампия Романова. У нас дома вот-вот зацветёт дюмилю... дюми...» «Поняла», — засмеялась Архипова. «Можете сделать фото под видео». «Это как?» — изумилась я. «Пусть кто-то из домашних снимет на видео, как вы делаете фото», — зачастила Сюзанна. «Перед тем, как начать, посмотрите в камеру, назовите четко свои имя, фамилию, отчество, число, месяц, год». «Хорошо», — согласилась я. Минут через пять после того, как кино улетело к Сюзанне, от женщины пришло сообщение. «Невероятно! Ваш Дюминикумус в родах! Сообщайте адрес, выезжаю».